Глава 17. Кристина. Я ощутила это ощущение чужого взгляда. После сна, похожего на забористый ужастик, где на меня не только пялились разные монструозные сущности из огня, но и на полном серьёзе пытались сожрать, пробуждение получилось нервным. Дёрнувшись, я зацепила рукой цирюльника, лежавшего рядом на диване. Тот с грохотом рухнул вниз. спугнул сидевшую на подлокотнике кошку, которая распушив хвост, сиганула в комнату Евы. Получается, это меня Кася изучала так пристально, что я даже проснулась. Или взгляд, который почуяла сквозь дрёму, был всего лишь продолжением сна. Ай, да какая разница? Я робота убила, кажется, причём без применения дара. Хабит на чёрт возьми. Ева окликнула сестру, надеясь, что она уже дома, но ответа не последовало. Ладно, ждём дальше. Рано или поздно мои учителя её отпустят, и вот тогда мы наконец поговорим поскорей бы. Миреби таванне. Простонала я, поднимая с пола Рюлика, как прозвала нового электронного жителя нашей маленькой квартиры. Ёрик-уржик, почему не быть ещё и Рюлику? Одно его щупальце висело на соплях, и глазик не горел. «Сдох? Нет? Давай же, малыш, оживай!» «Ну, почему я такая бестолковая, а?» Избавилась от длинных волос, и вместо того, чтобы убрать помощника в шкаф, задремала в обнимку с ним в ожидании сестры. Ева сказала по видеосвязи, что немного задержится, вот я и занялась изучением внезапно свалившегося на меня подарка. «Ты изучалась!» того робота, которого брала на прокат сестра, мы давно сдали в салон, а этого мне презентовал мой фиктивный парень, о чём я узнала, когда приехала поздно вечером в общежитие и получила оставленную на вахте коробку с прелагавшейся к ней открыткой. Даже не помню, когда успела поныть или пато, что меня достали наращенные волосы. Хотя о чём я? Он же мысли читает. Только вот не ожидала, что от этой его способности будет такая польза. Сами бы мы с Евой вряд ли сподобились купить робота-парикмахера, а Ил купил. И тя его испортило в первый же день, в ночь, то есть, решив опробовать на бедняге свои способности, сняла кольцо, доверительно сообщив ему кодовую фразу. Подумала немного, глядя на горящие глазки серебряного черепа. Теперь они всегда были такими. И от греха подальше спрятала перстень в ящик стола. Вдруг в попытке починить рюлика я случайно уничтожу Ёрика, долголемующего. Держа перед собой цирюльника с уныло свисающими вниз лапками, уставилась на потухший экран, мысленно уговаривая его снова зажечься. Это напоминало какой-то психологический тренинг, от чего меня очень быстро пробрало на хихи. Я ему: "Оживай!" А в ответ тишина. А! Очнись, починись, заработай, никакой реакции. Даже странно как-то. Что это он такой хрупкий? Всего лишь с дивана свалился и уже всё? В какой шарашкиной конторе Лロイ его заказывал? Решив, что надо промочить горло и перекусить, прежде чем продолжать, я отправилась на кухню. Евы не так давно купила новый фарфоровый чайник, ещё лучше прежнего. Так что любимый напиток опять был в нашем меню. налив себе полную кружку чая заваренного по возвращении в общежитие я полезла в холодильник за ингредиентами для бутерброда и спустя пару секунд обнаружила что зависаю тут не одна а в компании чёрной усатой морды которая даже на задние лапки при встала старательно внюхивая вкусняшки пришлось устроить поздний ужин не только себе но и кэт это при том что её уже покормили разными кошачьими разносолами От перечне содержимого пакетиков с пушистыми гурманами на упаковке у меня самой слюнки текли, а ей всё мало. Наглец, прожорливый, мелкая прелесть. Погладив кошку, я отрезала ей кусочек колбасы, после чего приготовила себе большой бутер, приправила его зеленью и отправилась обратно в комнату рюлика спасать. За окном господствовала ночь. Горели фонари, и было подозрительно тихо, учитывая звукоизоляцию, которую я как обычно забыла включить. Да и зачем? Я же спать не собиралась. Просто после недавних приключений работа цирюльника над моей причёской подействовала как расслабляющий массаж, и я начала клевать носом. А едва надобность сидеть прямо отпала, меня его все сморило. Жель только сон подкачал. В другой ситуации я бы была даже рада такому зажигательному кошмарику, но после истории с пожаром хотелось просто отдохнуть, а не вот это вот всё. Задумчиво жуя бутерброд, я принялась прокручивать в голове недавние события. Всё начиналось очень мило. Арс Гроу, весь такой тёмный, мрачный и эффектный аки-демон, поприветствовал зрителей, прорекламировал свой концерт на стадионе Заинтриговав народ какими-то необычными сюрпризами, после чего спелся с Светланой дуэтом, и так здорово у них это получилось, так слажено, будто они не один день репетировали, в чём я, кстати, сомневалась. Значит, просто два талантливых человека сошлись на сцене и родилось маленькое чудо. Потом Листопад исполнил пару хитов, реагируя на пожелания толпы. Затем тёмный ангел представил на суд зрителей свою новую композицию. Как фанат хорошей музыки скажу, она тоже скоро станет хитом. Когда же на сцену пригласили стихии, всё и закрутилось. А ведь по планам ещё был небольшой баттл между тремя солистами и порция хитов от Кая и компании. Но вместо этого мы сначала спасались от пожара, потом от толпы, И в довершении всего нас сканировали парамедики на предмет отравления угарным газом, а после них допрашивали суровые дяди в полицейской форме. Если бы в клубе не появился Ник, каким-то чудом оказавшийся поблизости, я домой вернулась бы по полудня, учитывая очереди свидетелей, каждый из которых был потенциальным подозреваемым. Сходил, называется, в клуб, а? Музыку послушать, за его поболеть. Теперь сижу и думаю: На Кубе это всё было устроено. Взрыв, который никого не задел, зато спровоцировал пожар. Пожар, который не успел толком разгореться, но вызвал вполне законономерную в такой ситуации панику. Паника, которая подпортила людям нервы, а хозяев ржущего филина наградила дырой в стене в дополнение к прочим разрушениям. Нафига кому-то организовывать весь этот хаос, чтобы под шумок умыкнуть со листку листопада? Не проще ли было ее подстеречь в темной подворотне? А, возможно, Светлану никто и не похищал. Она ведь могла испугаться и убежать сама. Но тогда смысл мышеловки, в которой мы сегодня побывали, теряется окончательно. Разве что целью была не Света, а Ева. Сестру мою постоянно кто-то охраняет. Значит, просто так на улице не подойдешь. А тут взрыв, пожар, паника... Идеальные условия для незаметного нападения. Потому и сигналы заглушили, блокируя гаджеты и телепорты. Логично же? Как по мне, да. Интересно, Аллегра пришел к похожим выводам, потому так долго и не отпускает Еву домой. Уговаривает, небось, ее на звездолет перебраться, пока не вычислит всех заговорщиков до единого. Надеюсь, она согласится, а то тревожно как-то. Да и на настоящем космическом кораблике побывать... Это ли несчастье. Размышляя над заданной темой, я неспешно попивала чай и задумчиво смотрела на тёмное окно, с россыпью рыжих огоньков, за которым пролетела, помахивая крыльями, а, а, а, жар птица. А я зажмурилась на мгновение. От души трехнуло сильно укоротившимися волосами, разметав их по плечам, после чего открыла глаза и снова уставилась в окно. Всё-таки глюки. Я же надышалась дымом, пусть и не критично, раз не стали госпитализировать. Вот и снятся кошмары всякие, а потом видится разная чертовщина. Успокаивая себя, я подошла к окну и открыла раму, желая подышать свежим воздухом и заодно убедиться, что огненные птички по улице не шныряют. А убедилась. Угу. Шныряют. То есть Сидят тихонечко на ветке и смотрят на меня. Ха. Не дерево у нас тут, а рассадник бесхозных животных разной степени необычности. Сначала Кася появилась, теперь вот это чудо. Чудо чудное было размером с крупного ворона, только изящное, полупрозрачное, пылающее с роскошным хвостом и забавными пёрышками вместо хохолка. В первое мгновение я опешила. Потом восхитилась, осознав, что птица мне не мерещится, а затем подумала, что это почерк Кая. Он любит огненными иллюзиями дополнять свои выступления. Неужели фронтмен стихий решил поднять мне таким образом настроение? Этот подарок, пожалуй, поинтереснее цирюльнику будет, хотя польза от него явно меньше. Улыбнувшись, я поманила крылатую гостью пальцем. И та, встрепенувшись, перелетела с ветки на мой подоконник. От жар птицы, как и полагается, пахнуло жаром, но не так, чтобы я отпрянула. "Как красиво", произнесла, встретившись взглядом с алыми бусинками глазками, чуть насмешливо смотрявшими на меня. Что-то как-то не похоже огненное летунье на голограмму, или мне просто так кажется? Я смотрела на неё и смотрела, не замечая, что проваливаюсь в транс. Когда же пришла в себя, вокруг не было комнаты и окна, как не было и жар-птицы с деревом. Зато была крыша очень высокого здания, больше похожая на площадку для элькаров. Вид на кишащее огнями город, ты телепорт, похожий на кулон в виде маленькой фигурки кролика, зажатый в моей руке. Не оборачивайся. приказал голос позади меня, и и, и я обернулась. Евангелина. Вновь ощутиться в хранилище под зловещим номером 13 было немного страшно, но и волнительно тоже. А ещё меня охватил не свойственный мне азарт. Я попросила взглянуть на оставшиеся кристаллы, и безопасник дал мне такую возможность. Вряд ли он рассчитывал, что какая-то первокурсница сможет выяснить о судьбе его бестелесных сородичей больше, чем ведьмаки из службы безопасности, но всё равно выполнил мою просьбу. И мне безумно хотелось на этот раз его не разочаровать. Я медленно шла вдоль рядов с ячейками, на открытых дверцах которых светились ярко-голубые цифры. Именно в таких металлических нишах, как пояснила Олегра, хранились шкатулки для чужих душ. Жёлтые комбинации чисел были у кристаллических пустышек, на которые по непонятной причине отреагировали во время миссии поющие: красные, зелёные и оранжевые, он не менее важных и редких предметов. но не связанных с Иоширом. Ну, а отделение с белыми номерами пустовали, ожидая свои сокровища. Держа ладонь с меткой раскрытой, я кожей пыталась почувствовать флюиды, идущие от живых камней. На самом деле контакт устанавливался немного иначе, но я, как обычно, действовала интуитивно, и сейчас чутье подсказывало, что надо делать так. Одна ячейка. Другая. ни одного даже самого слабого отклика ужасно чем дальше я продвигалась тем тревожней становилось на душе может зря паникую я же неопытная новичок среди поющих вдруг кристаллы доставленные в хранилище и не должны больше идти на контакт с такими как я но тогда те камни что находятся в кабинете генерала должны быть нормальными а он сказал они мертвы Шаг за шагом я обходила ряды, удивляясь количеству хранившихся тут шкатулок. И это, невзирая на соперничество между командами из других городов, которые так же, как и мы, охотились за каменными цветками. А как давно люди собирают эти кристаллы? спросила, чтобы нарушить гнетущую тишину, царившую в прохладном тёмном помещении. С времён основания Девятой колонии. Хм, понятно. Тратянула я, понимая, что для 500 лет добыча так себе. Видать, не часто случаются миссии, и далеко не все из них удачные. Пусто, не так ли? Без каких-либо эмоций поинтересовался запасник. Он каждый раз вставал у начала ряда, вдоль которого я шла, дожидаясь меня и наблюдая. Ну почему же? пробормотала я, почуяв слабый отклик. Совсем не такой, как было с хрустальным цветком на последней вылазке в горы, но очень похожий на те, что случались во время моих ранних миссий. Подойдя ближе к открытой ячейке, я уставилась на скромный бесформенный камушек, жаждущий пообщаться. "Тут", сказала уверенно. Ведьмак так быстро оказался рядом, что я вздрогнула, лишь не рассравнев его с вампиром. "Нет, я в эту пустышка" разочарованно произнёс сон. В ряду с голубыми номерами. Хм. И мы оба замолчали, глядя на неказистый кристалл, который слабо мерцал, приглашая меня на контакт. Деликатно так, ненавязчиво. Я могла легко отказаться, но ободрённая находкой, естественно, согласилась, протянув руку, накрыла ладонью камень и опустила ресницы, отдаваясь привычным ощущениям. Сегодня я не закачалась, как шаманка во время ритуальных плясок и даже не завыла, а тихо запела, играя голосом. Я находилась как бы между двух миров. Здесь в хранилище с господином Рейном и где-то там, далеко, в царстве сиреневых грёз, где обитало невероятно милое, но очень расстроенное существо, которое открыло мне тайну. Ева достаточно. Я вздрогнула, приходя в себя. Цветное марево всё ещё манило, но сильные руки Олега рыба буквально выдернули меня из него. Я снова оказалась в объятиях Иаширца и на этот раз даже не пыталась высвободиться. Спросила только. Долго пела. Полчаса, ответил он. Ужаснувшись, я извинилась. Какой-то слишком длинный у нас с Камушком получился диалог. ни на одной миссии такого не было. Впрочем, на миссиях мне к квазару не позволяли слишком долго завывать, а господин Райн позволил. И несмотря на это, у меня вовсе не возникло желание выпить сокрытую в куске хрусталя душу, так что никакая я не пожирательница вот. А тот сумасшедший поющий Лугун вы говорили, что заговорщики уничтожили кристаллы, сказала, поглядывая на информатора, сияние которого стало ярче и М-м, радостней, что ли? говорил, подтвердила Олегра, и голос его звучал при этом напряжённо. Это не совсем так, возразила я, пытаясь перевести в словате образы, которые транслировал кристалл. Эти ведьмаки нашли способ поглощать души ваших соотечественников, хмм, и не только их. Они завладели способностями, которыми те обладали при жизни. «Собственно, ради них все и затевалось. Не уверена, что точно пересказала то, что мне поведали, но суть, надеюсь, передала?» «Да?» — уточнила у камушка, и тот ярко полыхнул, отвечая. «Да?» «Обалдеть!» «Я говорю с мертвецами, словно медиум, посредством песнопений и световых колебаний. С такой точки зрения на свой дар поющий я раньше не смотрела». «Хочешь сказать, что эти люди сами стали... шкатулками?» Безопасник наклонился, заглядывая мне в лицо, но рук не разжал, лишь чуть повернул меня, чтобы установить зрительный контакт. Смотрела бы и смотрела в его глаза, утопая в лиловом омуте. Пару раз моргнув, я прогнала на вождение и, собравшись с мыслями, пояснила. «Это не я говорю, а она...» Сущность, обитающая в этой ячейке, утверждает, что группа людей нашла способ отдалживать дар и аширцев, становясь живыми сосудами для их дремлющих душ. Но эти деятели глупы. Они играют с огнём, считая, что умнее истинных хозяев той силы, которую присвоили. А последствия могут быть фатальными для всех. А могут и не быть. Люди самонадеенны и хрупки. Их эксперимент не до конца продуман и потом непредсказуем. А яоширцы, попав в новую среду, могут и окончательно очнуться и адаптироваться, как и оши в киберпространстве. Но есть ещё одна проблема. На одного пожирателя душ приходится несколько яоширцев, так как осуществить эксперимент могут только поющие, а их мало. Примерно так она сказала. Её, кстати, зовут Лира. Я указала на кристалл, который начал мне казаться вовсе не бесформенным, а очень даже милым. «На самом деле имя длиннее, но я боюсь неправильно его воспроизвести, хотя звуки похожи на те, которые мы используем в нашей речи. Вальянда Лира или Валь... Вальянда Лира», — подсказал Аллегра, переведя задумчивый взгляд на ту, кого явно знал. «Хм, неожиданный камуфляж», — усмехнулся он внезапно, а потом также внезапно поцеловал меня в висок. «Спасибо, девочка моя. Ты дала мне надежду. Да, но...» Я немного растерялась от его проявления нежности. «Господин Рейн, что вы собираетесь делать, и что означает, как Иоши?» «Сама ты что думаешь?» Спросил он шепотом, от которого по коже побежали мурашки. «Наблюдатели могут жить не только как существа из плоти и крови, но и как программный код». Как кристаллы же они живут? Вы можете при желании становиться чем угодно, да? Не временно, а как бы переходя на новый уровень развития или наоборот, погружаясь в кристаллический стазис, проживая в таком теле следующую жизнь. Хмм, сумбурно получилось, но а я права? Умная девочка. Одобрительно улыбнулся белокорый змей, искушая меня своей близостью. Если продолжим так стоять, я забуду, о чем мы вообще говорим. А это слишком важная тема, чтобы дать ею скользнуть. А заговорщики? Чего они хотят? Власти? Силы? Что будет с ними? Вы их уже поймали всех? Теперь понятно, как они обходили камеры и водили за нас дознавателей. У них есть сила ваших сородичей. Наверняка она дает им огромное преимущество. Замолчав на полусловие, я рванулась из мужских объятий, едва Аллегра коснулся моих губ. Настоящего поцелуя не получилось, но мне хватило и мимолетного контакта, чтобы сердце зашлось в груди, а в глазах потемнело. Когда целовалась с Джеттом, я не ощущала даже сотой доли тех эмоций, что обрушились на меня сейчас. И поцелуи Кая меркли в сравнении с этим легким касанием. «Вы... ты...» Ох, сперва сданы, как же я перепугалась. Меня била дрожь и безумно хотелось сбежать прямо сейчас. Лучше прямиком в нашу скрис квартиру, где есть сестра и кошка, но нет такого притягательно опасного-безопасника. Поторопился. Досадно проговорил и Аширец продолжая меня удерживать, чтобы я на самом деле не бросилась в бега. Прости, маленькая, не хотел тебя напугать. Я не маленькая. выдавила, положив ладонь ему на шею, и моментально убедилась, он действительно сожалеет. И я вас не боюсь, заявила он прямо, хотя у самой дрожали коленки. Желая успокоиться, я потянулась к его эмоциям и очень быстро поняла, что под сожалением вновь кроется что-то другое. Только к этому чему-то, господин Загадка, опять закрыл мне доступ. Чёрт. Не мужчина, а ларец с сюрпризами. соблазнительный и таинственный. «Подберешь к одному ларчику ключик, а внутри ждет другой, и в нем третий, четвертый, и так до бесконечности!» «Сколько секретов может быть у инопланетянина, прожившего не одну сотню лет? Стоит ли их все разгадывать? Или лучше не лететь, как бабочка, на этот манящий свет? Целее будут крылья!» «Я продолжу, ладно?» сказала Суха, выскользнув из его рук, пошла вдоль рядов дальше. «Я продолжу, ладно?» Вдруг клуб наружу ещё живые кристаллы. Странно, что ведьмаки, которые их проверяли, не заметили Лиру. О нет. Олегра следовал за мной по пятам, что сильно нервировало. Ничего странного. Лира просто притворилась мёртвой, как ранее притворялась пустышкой. Куда удивительней, что кто-то раскусил её и поместил в камеру с голубым номером. Он так тепло отзывался об этом бесформенном камне, точнее о женщине, дух которой в него перевоплотился, что во мне взыграла ревность, необоснованная и глупая, но такая жгучая, что я сжала кулаки, впиваясь ногтями в кожу, чтобы немного себя отрезвить. Расскажите о ней, о вашей Лире, спросила немного резко, хотя и старалась не подать вида, что меня задело. О моей? Обернувшись, я чуть не налетела на охранника. Выставив в защитном жесте ладонь, упёрлась ею в его широкую грудь. Вы с ней мысль потерялась в лилово-алом мареве накатившего транса. Я ни с того, ни с сего ощутила близость ещё одного кристалла, мощного, уникального, живого. И только спустя пару секунд до меня дошло, что дар поющего столь восторженно отреагировал на метку господина Рейна, вернее, на его душу. Кристина. Фиричненька. Выдала я задумчиво глядя на проплывающие мимо мыльные пузыри, внутри которых, как в невесомости, кувыркались белые пушистики. Такое вот кроличье шоу для одного зрителя меня. Не ладно бы только оно. Мне нравится, спросил Арс, продолжая стоять за моей спиной. Это нервировало. Куда бы я ни пошла, В пределах крыши, конечно. Он всё время оказывался сзади. Я поворачивалась, мы даже разговаривали какое-то время лицом к лицу, а потом всё повторялось сначала. И каждый раз, выпадая из моего поля зрения, тёмный ангел, как фокусник из рукава, доставал откуда-то всё новые и новые иллюзии. Первым актом призрачного спектакля был табун, ой, простите, стая жар-птиц. Огненные красавицы летали вокруг Складывались в воздухе в причудливые фигуры и даже курлыкали, причем весьма мелодично. Я не видела вокруг ни одного голографера, поэтому, искренне восхитившись зрелищем, потребовала объяснить, как все это работает. Действительно ли жар птички существует, или он просто сделал мне внушение? Легкое, угу. Такое же, как в квартире у окна, когда я, не успев опомниться, воспользовалась чужим телепортом. Впрочем, уже не чужим. Щедрый иллюзионист подарил мне колон в виде кролика, пообещав, что он снова приведёт меня к нему, когда я этого захочу. Куда именно попаду, воспользовавшись его подарком, заггадочный поклонник, разумеется, не уточнил, потому что гад, но улыбнулся очень интригующе. Юшкин кот. Ева выкинет эту игрушку туда же, куда отправила букет и будет права, но мне же любопытно. Какие ещё сюрпризы приготовил для меня детективщик с буйной фантазией и необычным подходом к свиданиям? С таким размахом за мной ещё никто не ухаживал. Да и без размаха особо не ухаживали. Разве что Л немного внимания уделил в рамках нашего соглашения о фальшивом романе. Почему не нравится? Я обернулась и взяла брюнета под руку, чтобы не пытался опять спрятаться за моей спиной. Очень даже нравится. Но ты так и не ответил, как у тебя всё это получилось? Секрет? Прищурилась я. Точно. Трехнул длинными волосами он, чёрными как ночь и волнистыми. Так не пойдёт, состроила недовольную мордашку я. Ты же ведьмак, да? Какой спектр? Какие цвета на твоей метке? А сила какая? Арс молчал, улыбаясь уголками рта, всё так же раздражающе загадочно, а я продолжала рассуждать вслух. По цвету глаз я тебя причислила к мастерам телекинеза, но сейчас уже сомневаюсь. Ты ментал, да? Весь этот летающий зоопарк только в моей голове? Нет. Не в голове, или ты не ментал? Крести слишком много вопросов. Давай просто насладимся представлением. Он накрыл ладонью мою руку, удерживая на изгибе своём, и уставился в небо. где мелкие полупрозрачные шары, подсвеченные изнутри, под доносившуюся непонятно откуда музыку сливались в один большой, и целая орда кроликов, помахивая ушками, принялась выделывать в нём разные акробатические номера. Цирк аплодировал бы полным составом такой дрессировке, ну или фокусам, да, скорее всего им. Не улыбаться, глядя на старания пошистых братьев, было невозможно, но и любопытство хотелось утолить. Стоило решить одну загадку, связанную с этим человеком, как возникала очередная, и мой интерес к нему, начавший было затухать, вспыхнул с новой силой. Как? Ну как он это делает? Не телекинез его сила, а управление огнем? Но тогда откуда кролики? В них и намека нет на оранжевый. Или над всем этим целая бригада псиоников работает? Как над кроличьим квестом на балу. И все это ради одной маленькой меня не верю. «Зачем ты это шоу устроил? Чтобы тебя порадовать, Кристи?» — ответил Арс, продолжая смотреть на свой иллюзорный зверинец, в то время как я скептически возрелась на него. «Красивый! И возраст фиг определишь! Слова какие! А голос! Прирожденный сердцеед! Он, как звезда, сошедшая с постера, идеален в своей загадочности, да и вообще!» Игиалин. Хочешь сказать? Я махнула рукой на кроликов, выстраивающихся в пирамиду внутри шара. Эту программу ты придумал специально для меня? А есть другие варианты? Тут только ты и я, Кристи. Он повернулся, и наши глаза встретились. Не знаю, каким оттенком фиолетового горели сейчас мои, но его были целиком серебристо-белые. И контур радужки в этом сиянье я разобрать не смогла. Жутковато, мистично и все равно идеально. Не человек, а инкуб. Интересно, он когда-нибудь выходит из образа? М -м, варианты? Протянула я задумчиво. Да сколько угодно. Например, ты готовил это представление для сегодняшнего концерта в клубе. Но из-за пожара всё сорвалось, и вот ты решил устроить мне незабываемое свидание. Чего добру пропадать? О, незабываемое? Пропустив мимо ушей всё остальное, переспросил Ангел. Потрясающая способность слышать только то, что хочется. Хитрый, умный, бесспорно талантливый и запредельно таинственный. Что же за скелеты у него в шкафу? Надо бы узнать. Уже ждёшь похвалы? Я еще не простила тебе жар-птичку с гипнозом на хвосте и телепортом в клювике, заявила, гордо вздернув подбородок, и руку высвободила из-под его ладони, слишком холодной, а на улице и так не лето. Не одолжи, господин похититель, мне свою куртку, удовольствие от просмотра его иллюзорного шоу явно бы поубавилось. Сам он остался в черной толстовке на молнии, которая была расстегнута на груди, будто ему жарко. Если Арс хотел таким образом привлечь моё внимание к своему шикарному телу с фосфорицирующими в полумраке татушками, у него получилось. Но я же извинился и объяснил, почему прибег к лёгкому внушению. Просто боялся, что ты не примешь приглашение, ночь ведь. А если бы я уже спала, или на то и был расчёт. Хотел, чтобы я то пляс явилась смотреть твои театры иллюзий, подделы его. «О, ты спишь топлес?» И снова он выхватил из нашего диалога только самое важное, естественно, для него. «Господин Гроу, вы не о том думаете?» пожурила его, перескочив на «вы». Понимала, что ляпнуло лишнее, но слово не воробей. Вылетело уже. Все. Не то чтобы меня это сильно смущало, однако продолжать обсуждение моих ночных предпочтений в одежде или в ее отсутствии желания не было». «Я обижена, а ты не желаешь загладить свою вину!» Решила поиграть в капризную девочку. «А вы что и выгорит?» «Разве я не заглаживаю? Радость моя!» Он опять встал за моей спиной, чтобы мгновение спустя протянуть зажатую в руки розу, вовсе не иллюзорную. «Я поняла!» Воскликнула победная и, поблагодарив, приняла пурпурный цветок, аромат которого был таким ярким и насыщенным, что аж голова закружилась. «Я поняла!» Это переносной телепорт, да? Ты телепортируешь разные вещи и, и все эти иллюзии тоже, поэтому и прячешься каждый раз позади меня. Я права? Права? Обернувшись, подняла голову, вглядываясь в его лицо, и даже на носочки привстала, чтобы стать повыше. Хорошо, кстати, что в тапочках была на момент перемещения, а то босой по холодной крыше бегать то ещё удовольствие. От счастья сдался белоглазый интриган. «А птички с кроликами?» «С рыбками», — поправил с улыбкой он. «Что?» Сбитая с толку, я на миг опешила, а потом резко обернулась, чтобы восторженно ахнуть, потому что вместо переливающейся всеми цветами радуги сферы с отрядом пушистых акробатов на нас летели, а вернее, плыли по воздуху цветные рыбки разных форм и размеров. Я будто в океанario попала, причём в воду, а не на площадку для зрителей. Такое можно было испытать и в боксе виртуальной реальности, но здесьний вариант впечатлил меня больше. Ночь, город, крыша, аромат розы и мы. А вокруг скользят сверкающие чешуёй рыбки. Вау! Вырвалось у меня. В следующий раз подарю тебе аквариум. рас смеялся благодетель. "Чтобы котё было на кого охотиться?" пошутила я в ответ. "Аквариум с защитой от кошек". Нашёл выход из положения он. "Морские рыбы в талисе экзотика?" Из груди моей вырвался вздох. На настоящее море из-за подпорченных в последние годы отношений между городами попасть мне не светило, как и киберы. "Хочешь маленького дракона? Я учту". Хихи. У нас стандартная двушка, за парк не поместится, рассмеялась я, поддержав шутку. И это учту, серьёзно ответил. М-м, даже не знаю, на какую роль метит этот ангелочек. На роль моего спонсора, что ли? А взамен что? Так, ты опять сменил тему. Решила не продолжать этот разговор я, тем более мы другой ещё не закончили. Как работают твои иллюзии? Ты ведь не сам их создаёшь, да? Так каков принцип? Где-то голографер спрятан, а где? Какая ж ты любопытная, Кристи. Улыбнулся Арс. Пройдёшь на мой концерт в выходные? Я кивнула. А на ещё одно свидание? Задумалась, не зная, правильно ли будет согласиться. Но если откажешь, не отвечу на вопрос. Шантаж подействовал, и я опять кивнула. Внутри каждой иллюзии есть миниатюрный дрон, мимикрирующий под окружающую среду. Он как раз и работает как голограф. Супер, воскликнула довольная я, пытаясь ухватить проплывающую мимо зелёную рубёшку. Рука прошла сквозь и никакого дрона я там не нащупала. Недоверчиво прищурившись, вновь повернулась к тёмному ангелу, а тот сказал: "Очень миниатюрные, а ещё подвижные". Это один из примеров использования технологии наблюдателей. Дорогое удовольствие. Тон То его стал самодовольным, как и белозубая улыбка по звёздному идеальному. Ты спрашивала, какой у меня дар? Я снова кивнула, и он ответил: "Я обладаю чертовски полезным даром зарабатывать деньги. Благодаря им могу летать, создавать причудливые голограммы". устраивать нестандартные квесты и воплощать в жизнь свои самые смелые идеи. Хочешь присоединиться? Теперь настала моя очередь не слышать то, что меня напрягает. «Но ты все равно ведьмак», — сказала я, игнорируя его предложение. «Значит, у тебя есть какая-то особая пси-способность? Какая?» Я непременно тебе отвечу на этот вопрос, но в следующий раз... Помни, ты можешь навещать меня в любое время дня и ночи, Кристи. — А почему не скажешь сейчас? — игнорируя сомнительный намек, пристала к нему я, опять отыгрывая амплуа капризной девочки. — Потому что вернулась твоя сестра. — Ева, ну как ты... — Ц-ц-ц-ц... — Арс приложил палец к губам, растянувшимся в улыбке поистине дьявольской. — До встречи радость. Сказал и исчез. Вместе с крышей музыкой и рыбками. Осталась только роза, зажатая в моей руке. Крис, Кристина! Я очнулась от крика сестры, которая трясла меня за плечо, пытаясь привести в чувство. Холодный ветер из открытого окна обдувал лицо, а поверх майки всё так же была накинута мужская куртка. Не будь её, решила бы, что мне всё это привиделось. А, часто заморгав, я уставилась на неё. Почему ты словно в трансе? Чья эта одежда и что это за тварь с огненным хвостом только что тут была? Тварь? переспросила я, пытаясь восстановить пробелы в памяти. Очередное лёгкое внушение мне господин Гроу сделал. Ну-ну. Надо будет это с Эллом обсудить. Пусть хоть он научит блоки ставить, а то сил никаких не хватает. Этот чёртов демон в ангельском обличии дёргает меня как куклу за верёвочки, когда ему угодно и куда. Скоро сама себе принадлежать перестану. А я такое ой, как не люблю. Тварь эта птица огненная. Кай проделки. Он тебе цветок подарил. А мыслям-то мы иногда одинаково, как я посмотрю. Нет. Улыбнулась и я крепче сжимаю в руке розу вместе с подаренным телепортом и уже догадываясь, как Арс узнала о приходе Евы. Шпиона в квартире оставил. И только звёзды знают, что именно этот огненный шпион тут изучал в наше отсутствие. Давай чаю выпьем с чем-нибудь сладеньким, и я тебе всё-всё расскажу. Да. Давай. И я покачала головой Ева, но как-то странно, будто мыслями улетела куда-то далеко. Расскажу.